Глава 7. Москва спасена, Ленинград вымирает. Те, кому суждено было дожить до второй половины 1942 года, увидели поворотный момент в войне, когда продвижение японцев в регионе Тихого океана было остановлено, а немцы увязли под Сталинградом и в Северной Африке. Но прежде союзников ожидали долгие месяцы бед и разочарований, и даже вмешательство Соединенных Штатов не положило этому конец. Константин Рокоссовский, самый блестящий и грозный из полководцев Сталина, командовал 16-й армией под Москвой. В середине ноября он сказал военному корреспонденту, «Уверен, скоро немцы начнут выдыхаться. И придет время, мы будем в Берлине». Его слова оказались пророческими, но в тот момент мало кто в мире понимал, в какую ловушку загнал себя вермахт. Среди ближайших советников Гитлера были, однако, люди, уже говорившие о том, что с притязаниями Германии на мировое господство покончено Немцы продолжали рваться вперед и к северу, и к югу от Москвы, но инерция движения исчерпалась. 17 ноября дивизия вермахта дрогнула и бежала, столкнувшись с новыми советскими танками т-34. у русских появились на поле боя свежие подкрепления. у немцев же истощались запасы оружияёпливо, человеческие ресурсы, И вера в победу молодой офицер сс писал шаг за шагом мы приближаемся к нашей цели москве ледяной холод чтобы запустить двигатель сперва нужно его прогреть разложив под ним костер замерзает и топливо машина масло загустело а антифриза у нас нет постоянное пребывание на морозе отнимает последние силы у изнуренных солдат Автоматическое оружие зачастую отказывает, потому что затвор не двигается. Стоило сплюнуть, слюна замерзала, не долетев до земли. В одном только полку насчитывалось 315 случаев обморожения. 3 декабря Хепнер, командующий 4 танковой группой, докладывал, боевые силы группы исчерпаны. Причины – физическое и моральное истощение, потери большого числа командиров – Отсутствие зимнего обмундирования. Верховному командованию следует решить вопрос об отступлении. Вновь и вновь немцы бросались на позиции русских, вновь и вновь их отбрасывали. Георгий Осадчинский видел, как группа немецких танков в сопровождении пехоты остановилась перед железнодорожной переправой и не смогла одолеть ее под артиллерийским обстрелом. Один танк вспыхивал за другим, уцелевшие поспешили отступить. На глазах у Георгия Немецкий солдат беспомощно барахтался в снегу, другие неуклюже ковыляли к своим. «Чувство облегчения и счастья охватило всех наших», – писал Осадчинский. Немцы уже не казались страшными, их можно было побить. Советские стратегии все еще действовали с убийственной неуклюжестью, по личному требованию Сталина, посылая солдат в лобовую атаку. Одна из таких атак – на фланг немецкой 9-й армии, Закончилось гибелью двух тысяч всадников и коней из кавалерийской дивизии. Стратегическое руководство никуда не годилось. Рокоссовский негодовал на требование Жукова беспрекословно следовать навязанной Кремлем доктрине ни шагу назад. Рано выпавший снег не скрыл бы всей пролитой русскими крови. И все же немецкое командование продолжало обольщаться насчет своего противника. Донесение армейской разведки от 4 декабря заканчивалось выводом. В настоящий момент стоящий перед группой армий центр противник не способен к контратаке, если не получит существенные подкрепления. От внимания разведки ускользнули 9 новых армий, подошедших на помощь Жукову, 27 дивизий и дополнительные конные отряды, которые могли пройти по снегу там, где застревали машины. Враг все еще стоял в 40 километрах от Кремля. Передовые отряды подошли к окраине столицы ближе, чем на 15 километров. Но армия вторжения потеряла с начала операции «Тайфун» 200 тысяч человек, а цели так и не достигла. 5 декабря русские перешли в наступление, в то время как немцы буквально примерзли к месту. Ставка дождалась подкрепления от генерала Мороза. Температура упала до 30. И немецкие смазочные материалы затвердели, в то время как у русских оружие и танки оставались боеспособными. Стартер Т-34 работал на сжатом воздухе, поэтому мороз ему был не страшен. Пехотинец Альбрехт Линзен в ужасе описывал, как его батальон драпал от русских. Из метели выбежали солдаты, рассеялись во все стороны, словно перепуганное стадо. Одинокий офицер стоял среди этой обезумевшей массы, махал руками, порывался вытащить пистолет, а потом предоставил ему дирать. Наш взводный даже не пытался остановить людей. Я остановился, гадая, что делать дальше, справа от меня раздался взрыв, я почувствовал острую боль в правом бедре и подумал, тут я и умру в 21 год в снегах под Москвой. Русские уничтожили слишком далеко выступившие к линии немцев к северу и к югу от Москвы, и двинулись на запад. Немыслимое сделалось реальностью, непобедимый вермахт отступал. «Каждый раз, покидая деревню, мы ее поджигаем», писал лейтенант Густав Шродик. «Это примитивная мера обороны, и русские ненавидят нас за это. Но такова суровая логика войны, лишить преследующего нас противника убежище в страшный мороз». Лейтенант Курт Груман писал с полевого перевязочного пункта, Сегодня доставили 80 человек, у половины обморожение второй или третьей степени. Распухшие ноги в волдырях, с виду уже не члены человеческого тела, а бесформенная масса. У некоторых началась гангрена. Ради чего все это? Многие танки и машины пришлось бросить, они вмерзли в снег и лед. Призрак Великой армии Наполеона нависает над нами, словно злой дух писал артиллерист Йозеф Дек. 10 дней вермахт катился назад по заснеженной равнине, оставляя за собой трупы и почерневшие остовы брошенных машин. Большинство немецких командующих предпочли бы отступить еще дальше, но Гитлер с упорством, достойным Сталина, призывал к фанатическому сопротивлению. Преданный нацист генерал Вальтер модель сделался героем, удержав линию фронта. Сталин, вопреки настойчивым советам Жукова, требовал развивать успех. 5 января он распорядился провести контрнаступление по всему фронту. И тут он вновь поступил как Гитлер, пренебрег возможностью сосредоточить все силы против слабого места в обороне немцев и тем самым лишил себя шанса на великую победу. Рокоссовский впоследствии составил скорбный список сделанных ошибок и упущенных шансов. Немцы продолжали яростно обороняться, уничтожая десятки тысяч русских. Советские резервы вскоре исчерпались, и наступление захлебнулось. Модель даже вернул себе часть утраченных позиций, а Жуков обманулся в надежде окружить группу армий «Центр». И все же решающее событие произошло. Немцев подвинули, где на 100 километров, где и на 250. Москвы они так и не увидели. Пока решалась судьба советской столицы, к западу от нее совершалась драма не меньших масштабов и причинившая больше несчастий, если несчастье возможно считать или взвешивать. Осенью 1941 года войска ОСИ двигались друг другу навстречу с северо запада и юга и сомкнулись под былой столицей России, Ленинградом. Операция «Барбаросса» предоставила финнам шанс отомстить за поражение 1940 года и в июне 1941 года финская армия, перевооруженная за счет Гитлера, присоединилась к нападению на СССР. Немецкие войска продвигались из северной Норвегии и остановились в 50 километрах от Мурманска. Финны не выразили желания заходить намного дальше своих границ 1939 года, но 15 сентября немцы с их помощью завершили окружение Ленинграда. Блокада прежней царской столицы Санкт-Петербурга, украшенного борочными дворцами и набережными вдоль реки, длилась более двух лет и превратилась в горестный эпос. Немного эпизодов даже той войны сравнится с этим по человеческим потерям и страданиям. Здесь погибло больше людей, чем Великобритания и США вместе взятые потеряли во всех битвах. Советское командование готовилось к обороне города. Десятки тысяч ленинградцев рыли окопы под огнем вражеской артиллерии, методичным и точным, по словам одного ветерана. Наши солдаты выскакивали из окопов, хватали подростков и женщин, тащили их прочь с дороги, подальше от линии огня. Упала зажигательная бомба. Стадо скота, испугавшись при виде загоревшегося битума, обратилось в бегство, вздымая пыль паники, животные помчались прямо на миноополе. Детей начали эвакуировать из города, но было слишком поздно. Они оказались на пути наступавших немцев, и более двух тысяч погибло при налете Люфтваффе на поезд с беженцами под Лычково. Авторитет генерала Ворошилова, убеленного сединами старого большевика, которому была поручена оборона Ленинграда, держался исключительно на его лояльности Сталину. Он презирал профессиональных военных и ничего не смыслил стратегии. Москва снарядила большой обоз с провиантом в помощь осажденному городу, но Ворошилов счел, что признать нужду в такого рода припасах – значит проявить слабость – и перенаправил обоз в другое место, а сам затевал одно за другим сражения, не приводившие ни к чему, кроме бесконечных жертв. Лейтенант Юшкевич в отчаянии писал «Это последняя запись в его дневнике перед гибелью», Наши солдаты вооружены только старыми винтовками, автоматов почти нет. Нет и гранат. Нет врачей. Это не армейское подразделение, мы всего-навсего пушечное мясо. Юшкевич описывает, как на его солдат охотятся, словно на хищных животных. Все время выстрелы, повсюду танки. 8 сентября завершилось окружение Ленинграда, и с этого дня начинается, собственно, блокада. На следующий день Сталин отрядил Жукова на помощь Ворошилову. Внезапное прибытие Жукова на легком самолете обернулось фарсом. Охрана у дверей штаба фронта, расположившегося возле Смольного института, задержала его из-за отсутствия пропуска. «На то и армия», — говорил Жуков, вспоминая этот эпизод впоследствии, но в тот момент он едва ли был столь благодушно настроен. Ворошилова переправили на самолете в Москву, И там он осмелился закатить истерику лично товарищу Сталину. «Ты сам во всем виноват. Ты уничтожил старую гвардию, ты расстрелял лучших генералов». Сталин пытался возражать, и старый революционер схватил поднос с жареным поросенком и шваркнул его об стол. Ему повезло, он уцелел. Жуков реорганизовал оборону Ленинграда, отменив приказ Ворошилова о выводе остатков Балтийского флота из гавани, В ближайшие годы орудия этих кораблей оказывали существенную поддержку сухопутным силам. Жуков также предпринял несколько контратак, самая мощная из которых состоялась 17 января, обошлась во много тысяч жизней и захлебнулась под артиллерийским огнем. Моряк Николай Вавин описал попытку подвести подкрепление крепости на острове Орешек посреди Ладожского озера. У наших парней не было ни единого шанса. Немцы сразу же обнаружили нас с воздуха, и началась бойня. Вражеские самолеты сначала сбрасывали бомбы, а затем расстреливали нас из пулеметов. Из двухсот человек в моей десантной группе до берега добралось только четырнадцать. Все возражения офицеров, доказывавших бесполезность такого рода попыток, в особенности атак Невского плацдарма на восточном берегу Невы, Жуков отметал «Я приказываю атаковать». Жертвы множились, медицинская помощь раненым практически не оказывалась. За спиной идущих в бой солдат жуков разместил заградотряды и велел расстреливать тех, кто обратится в бегство. Эта практика быстро прижилась в Красной армии. Из немецких громкоговорителей на обреченных сыпались насмешки. «Давайте, спешите снова на расстрел, мы вас тут на берегах Невы и похороним». И очередной град пуль обрушивался на русских солдат, которые не в силах были продвинуться ни на шаг. На протяжении ряда недель советская сторона никак не могла понять, что немцы не собираются ни предпринимать широкомасштабное нападение на Ленинград, ни добиваться капитуляции города. Жуков заметно укрепил свою репутацию в глазах Сталина в качестве спасителя осажденного города, но город-то и не подвергался угрозе захвата. Немецкие штабные в Берлине обсуждали даже фантастическую идею – в качестве жеста великодушия предложить штатам забрать все 2,5 миллиона жителей Града Петрова к себе. Но Гитлер предпочел уморить их голодом. Профессор Эрнст Цигельмайер из Мюнхенского института питания, один из немалого числа ученых, дьявольски добросовестно консультировавших нацистов, дал практический совет. По его мнению, в решительном сражении необходимости не предвиделось. Советы не смогут обеспечить осажденным более 250 граммов хлеба в день, а этого слишком мало для длительного поддержания жизни. Нет смысла жертвовать нашими солдатами. Ленинградцы все равно вымрут. Главное – не пропускать ни единой души через линию фронта. Чем больше их останется в городе, тем скорее они вымрут, и тогда мы войдем в город, не заплатив за это жизнью ни единого немецкого солдата. Гитлер объявил, Петербург, ядовитое гнездо, откуда издавна разливается по Балтике азиатская зараза, исчезнет с лица земли. Город отрезан. Нам остается лишь обстреливать и бомбардировать его, уничтожить источники воды и электричества и лишить население всего, что необходимо для выживания. Первый массированный воздушный налет уничтожил стоявшие у воды Бадаевские склады, где находились основные резервы провианта. Пожар бушевал несколько дней, по улице текли реки расплавленного сахара. Вскоре горожане догадались, какая участь их ждет. Ленинградка Елена Скрябина писала в дневнике «Близится величайший ужас». Все одержимы одной мыслью – раздобыть что-нибудь съестное, чтобы не умереть с голоду. Вернулись первобытные времена. Жизнь сводится к одному – охоте за пищей. Корреспондент «Правды» Лазарь Бронтман описывал в дневнике, как ленинградцы варят суп из травы, пекут хлеб из нее. Вещь уже почти стандартная, на рынке лепешки из травы имеют стандартную цену. Одна спичка стоила рубль, и многие люди научились зажигать бумагу для растопки солнечными лучами с помощью увеличительного стекла. Приятель Бронтмана оказался, вероятно, единственным в Ленинграде человеком, сумевшим сберечь своего пса. Основным видом транспорта сделались велосипеды. Поскольку воду теперь брали из колонок, женщины там же, на улице, стирали белье, а мимо проезжала военная техника. Каждый клочок свободной земли засеивали рассадой, ставили табличку с именем владельца. Катастрофически не хватало топлива. Блокада сомкнулась прежде, чем жители успели совершить традиционный осенний выход в лес за дровами. Немецкие танки отправились на юг для участия в других сражениях. Осаждавшие, отнюдь не столь многочисленные, как защитники города, укрылись на зиму в бункерах, оградились пулеметными установками. На противника и на решавшихся бежать горожан обрушивался испепеляющий огонь артиллерии и пулеметов. Капитан Василий Хорошавин, 36-летний командир батареи, 25 октября писал жене. Получил от вас письмо и открытку. Как рад этому не опишешь. Вот уже шестые сутки сижу в подвале каменной кузницы, куда можно только заползти. Сидишь, работаешь, руководишь огнем, а возле тебя рвутся мины, снаряды. Земля постоянно содрогается. Нет возможности выйти за водой. «Горячий чай для нас при большое удовольствие. Вчера между мной и разведчиком разорвалась мина. Шинель завернула на ней несколько дырок, а меня не задело, только противогазом стукнуло по голове. Три месяца спустя судьба не пощадила Хорошавина, и очередной снаряд убил его. Все солдаты на фронте выглядят как призраки, истощенные голодом и холодом», писал один из этих солдат Степан Кузнецов. Они в лохмотьях, грязные и очень-очень голодные. С этого момента Ленинградская битва превращается в сражение мирных жителей города за жизнь, и многие это сражение проиграли. Немецкая артиллерия обстреливала город ежедневно, выбирая часы, когда наиболее вероятно появление людей на улицах с 8 до 9 утра, с 11 до 12 утра, с 5 до 6 вечера и с 8 до 9 вечера. Дневной паёк хлеба упал ниже того минимума, который профессор Цигельмайер считал необходимым для выживания. Чтобы обеспечить этот рацион, требовалось ежедневно доставлять через Ладожское озеро в город 100 тонн провианта, а с этой задачей не всегда удавалось справиться. Например, 30 ноября в город попало только 61 тонна продуктов. Хлеб пекли из оцаревшего зерна, спасенного с затонувшего в гавани корабля. Пекли из жмыха, из целлюлозы, пыли, вытряхнутой из мешков и сметенной на полу, из конских каштанов. В октябре и ноябре положение с каждым днём ухудшалось. Немецкие самолеты и пушки бомбили улицы, школы, официальные здания, больницы. Жители голодали. Они варили обои, пытаясь извлечь из них крахмал, варили и жевали кожу. Распространялась цинга. Для борьбы с ней из хвои изготовлялся экстракт, содержащий витамин С. Деньги утратили смысл, теперь воровали хлебные карточки. С городских площадей исчезли голуби, их ловили и ели, ели ворон и чаек, крыс и домашних животных. Старый профессор Академии искусств Ян Шабловский вызвал к себе лучшую ученицу, 18-летнюю Елену Мартилу. «Лена», — сказал он ей, — «тут дела плохи». Я не надеюсь остаться в живых. Но кто-то должен запечатлеть происходящее. Ты портретист, так рисуй же портреты ленинградцев в блокаду, честные картины, покажи, как они страдали в этом безнадежном положении. Нужно сохранить это для потомства. Будущие поколения должны быть предупреждены об ужасах войны. И Елена Мартила бродила по улицам, торопливо подгоняли холод и голод, набрасывая карандашом лица, вытянутые совпалыми щеками, изнуренные, изуродованные такими лишениями, которые ни одна европейская страна не переносила в 20 веке в подобном объеме. Елена заметила, что многие взрослые в этой ситуации закрываются, становятся безучастными, уходят в себя, движутся, словно лунатики. А дети, наоборот, были неестественно возбуждены. Маленький мальчик развлекал своих перепуганных спутников в бомбоубежище, весело и задорно комментируя действия немецких бомбардировщиков. Елена писала, «Этот мальчик будто состарился за 50 дней на столько же лет, его лицо казалось таким дряхлым, и я видела, что это неестественно быстрое одряхление лишило его детской невинности. Ужасно было наблюдать, как природная детская любознательность подчиняется чудовищным механизмам войны. Я внимательнее всмотрелась в его лицо и увидела пугающий опыт». Это меня потрясло. Маленький мальчик казался мудрым, все повидавшим стариком. Посреди нашей агонии рождалось на краткий миг нечто незаурядное. Ленинградцы, оставшись без света, тепла и работы, пытались как-то перезимовать среди снега и руин. Их жизнь, все физиологические процессы замедлились и звучали, как музыка на старой заезженной пластинке. В доме Светланы Магаевой старуха по имени Камила быстро угасала, хотя соседи топили мебелью ее буржуйку, стараясь поддержать уходящую жизнь. Однажды утром старуха внезапно поднялась с постели и принялась лихорадочно обыскивать все шкафы и каждую щель в поисках пищи. Ничего не найдя, она стала вынимать из буфета тарелки, и блюдца и швырять их об пол. Затем она опустилась на четвереньки и осмотрела осколки, не прилипла ли, где крошка хлеба. Вскоре Камила умерла. В декабре наступили 30-градусные морозы. Тысячи и десятки тысяч ленинградцев умирали от голода. Хлебный паёк сократился до 125 граммов. Кто-то все ещё продолжал по инерции работать. 50 энтомолог Аксель Рейхард писал свой главный труд фауна Советского Союза вплоть до того дня, когда его нашли мертвым на матрасе в рабочем кабинете. Саша Абрамов, актер театра музыкальной комедии, умер в антракте в костюме одного из мушкетеров Дюма. Его коллеги от слабости с трудом передвигались по сцене. Елена Скрябина писала, «Люди так ослабли от голода, что сделались равнодушны к смерти. Они умирают, словно проваливаясь в сон. Те полуживые, кто еще не умер, не замечают покойников». Застывшие трупы валялись на улицах, дожидаясь, пока их отвезут на санках и сбросят в воронку от снаряда. Немецкая разведка, с извращенным любопытством следившая за агонией обреченного города, подсчитывала – за три месяца умерло не менее 200 тысяч человек. Однако имелась в городе и элита, которую эти страдания не затронули. Жукова отозвали в Москву, когда стало ясно, что битва не состоится. А Ленинград остался в руках партийных бюрократов, которые продолжали отменно питаться и во время блокады. Поразительная черта этой русской войны. Привилегии и коррупция сохранялись даже тогда, когда вокруг миллионы сограждан умирали. Часть функционеров эвакуировали самолетами, вывезли по воздуху и самого знаменитого ленинградца, композитора Дмитрия Шостаковича. Уже в эвакуации он завершил «Седьмую симфонию», посвященную страданиям и стойкости ленинградцев. Остававшиеся в Ленинграде советские чиновники не нуждались ни в хлебе, ни в сахаре и ежедневно получали котлеты и другую готовую пищу в столовой Смольного института, совмещенной с закрытым обогреваемым кинозалом. О бесстыдных злоупотреблениях партийцев ходили легенды. Анонимный агитатор, именовавший себя мятежник, разбрасывал на улицах листовки «граждане». Долой власть, которая нас заставляет умирать с голода. Нас обворовывают подлецы, заставляя умирать с голода. Граждане, идите в райкомы, требуйте хлеба. Долой вождей. НКВД усердно разыскивал бунтовщика и в декабре 1942 года выбил признание у 50-летнего рабочего Сергея Лужкова и тот был приговорен к расстрелу. Под конец 1941 года озеро ладога замерзла и у города появилась более устойчивая связь с внешним миром усилиями 30 тысяч гражданских было выстроено шестиполосное ледяное шоссе вскоре 4000 грузовиков устремились по этой дороге жизни но опять же из 700 тонн провианта в день лишь малая доля попадала в руки рядовых граждан по распоряжению сталина вновь была предпринята попытка прорвать немецкое оцепление и вновь неудачи и огромные людские потери. Николай Никулин, в ту пору радиооператор, на располагавшемся к востоку от города Волховском фронте, писал «Только теперь я узнал, что такое война. В одну сравнительно тихую ночь я сидел в заснеженной яме, не в силах заснуть от холода. Чесал завшивившие бока и плакал от тоски и слабости. Под утро стал рыскать по пустым немецким землянкам. Нашел мерзлую, как камень, картошку», развел костер, сварил в каске варево и, набив брюхо, почувствовал уверенность в себе. С этих пор началось мое перерождение. Появились защитные реакции, появилась энергия. Я стал добывать жратву, однажды миной убила проезжавшую мимо лошадь. Через 20 минут от нее осталось лишь грива и внутренности, так как умельцы вроде меня моментально разрезали мясо на куски. Возница даже не успел прийти в себя, так и остался сидеть в санях с вожами в руке. При попытке освободить Ленинград полегло 20 советских дивизий, а единственным успехом стал захват 9 декабря железнодорожного узла Тихвин к северо-востоку от Ленинграда, что позволило доставлять припасы до станции на окраине города. Голод свирепствовал. 13 января, отстояв многочасовую очередь на снегу, Елена Кочина получила свой жалкий паёк, И тут же стоявший за ней мужчина выхватил хлеб, сунул себе в рот и попытался проглотить. В слепой ярости женщина бросилась на человека, отнявшего еду у ее детей. Он рухнул на наземь. «Я сверху». Лежа на спине, он пытался целиком запихнуть кусок себе в рот. Одной рукой я ухватила его за нос, свернула его на бок. Другой я старалась вырвать у него изо рта хлеб. Мужчина сопротивлялся, но очень слабо. Наконец мне удалось отобрать все, что он не успел проглотить. Люди молча наблюдали за нашей борьбой. У Лидии Охапкиной украли карточки. Это несчастье угрожало ее маленькой семье смертью, ведь только крошечный паек отделял жизнь от небытия. В ту ночь впервые в жизни женщина встала на колени и обратилась с молитвой к Богу, отмененному сталинским режимом. «Господи, смилуйся над моими невинными детьми». На следующее утро в дверь постучали. Явился незнакомый Лидии солдат и доставил посылку от ее мужа, который сражался в нескольких сотнях километров от нее, килограмм манки, килограмм риса и две упаковки печенья. И это спасло Лидию и ее детей. Другим ленинградцам повезло меньше. Первые десять дней января НКВД зарегистрировал 42 случая каннибализма, находили тела с отсеченными грудями и бедрами. Хуже того, ослабевших стали убивать не ради обесценившейся собственности, но чтобы съесть. 4 февраля человек, заглянувший по делу в городской штаб, видел там с дюжину женщин арестованных за людоедство. Ни одна из них не раскаивалась в своем преступлении. Одна изнуренная, отчаевшаяся женщина призналась. Когда ее муж изнемок от голода и усталости, она отрубила ему ногу, чтобы питаться самой и кормить детей. Арестованные плакали, понимая, что их казнят. Февраль оказался еще тяжелее, чем предыдущие месяцы. Ежедневно умирало 20 тысяч человек, ослабевшее население косило дизентерии. Холонкам с водой выстраивались очереди, повсюду вспыхивали пожары, и нечем было их гасить. Театр музыкальной комедии закрылся, в городе кончились гробы. Те у его еще оставались силы читать, взялись за войну и мир, единственную книгу, хоть как-то передававшую их положение. Чтобы выжить, требовались не только твердая воля, но и жесткий режим, заставить себя мыться, есть старелок и даже продолжать ученые занятия. Рассматривалась возможность вывозить жителей на грузовиках, возвращавшихся порожняком по Ладожскому озеру. Скольких-то матерей с детьми таким путем вывезли, и многие погибли в дороге, но от полномасштабной эвакуации Сталин отказывался по соображениям престижа. Страдание Ленинграда следовало обратить в пример стойкости, стойкости, которую лишь тираны способны требовать от своих поданных. И, вероятно, лишь русские способны на такую стойкость. Англичане и американцы все еще опасались, что 1942 год станет годом окончательного поражения Советского Союза. Потери и неудачи армии вторжения были пока не столь очевидны. Однако зимой 1941-1942 годов 2 миллиона немецких солдат, использовавших вместо теплого белья газеты и солому под летние мундиры, оказались не в лучшем положении, чем их противник. Ханс Юрген Хартман писал из Харькова. Я часто пытался себе представить, каким будет это рождество и всегда выбрасывал из этой картины войну или по крайней мере сдвигал ее куда-то подальше. Я перебирал заветные слова: Рождество, родина, радость, надежда. Эти слова, искренние и сердечные, кажутся мне теперь такими странными, хотя и драгоценными. Они пробуждают в душе нечто вечное прекрасное. Но в условиях Восточного фронта в это уже с трудом верится. Какой жестокой сделалась эта война. Тотальная война против женщин, детей и стариков. Вот в чем величайший ужас. Франц Петерс зашел с несколькими товарищами в церковь в небольшом городке. Алтарь был выкорчеван еще при коммунистах, но немцы обступили отверстие на месте алтаря и запели рождественские гимны. «Никогда я не слышал, чтобы «Тихая ночь», «Святая ночь» пели с таким чувством. Многие из нас были тронуты до слез. Карл Готфрид Верком прочел товарищам вслух рождественскую открытку от матери из Германии. «Когда я закончил, все замерли в глубоком молчании. Вдали от этой страшной катастрофы, какую никто не мог себе вообразить, когда мы входили в Россию, все еще существовало нечто иное. Так, значит, у них там Рождество», Люди обмениваются подарками, наряжают елку, идут к полуночной мессе. В Берлине подобным сентиментальностям не предавались, да и выглядит это, пожалуй, гротескно. Те же немецкие солдаты, что пели рождественские песни и оплакивали свою участь, творили в России систематические зверства. Фюрер, озлобленный неудачей под Москвой, сместил Вальтера фон Браухича и сам себя назначил главнокомандующим. Моделю он повторил людоедский приказ не уступать ни пяде земли. Генерал Хепнер, один из сторонников стратегического отступления, писал «Тяжело для нервов бороться разом и с противником, и с собственным верховным командованием». Через несколько дней и Хепнер вслед за Рунштеттом и Гудерианом лишился своего поста на Восточном фронте, как не проявивший железной хватки. Модель – грубый солдатский генерал и преданейший наци. Энергично и успешно взялся за дело и переломил ситуацию. К середине января продвижение Красной Армии остановилось. 21 января, к изумлению павших духом немецких офицеров, Модель осуществил контратаку на фланг противника к западу от Москвы. Подчиненные спрашивали, на какие резервы он рассчитывает. На самого себя, гордо ответил Модель, и этого в самом деле оказалось достаточно. Он импровизировал. Носился из дивизии в дивизию под огнем, заставил сначала прекратить отступление, а потом и нанести ответный удар. Принимались все меры, чтобы сохранить боеспособность на морозе ниже 40 градусов. Устраивались отапливаемые убежища, где солдаты могли отогреться. Снаружи нельзя было оставаться более двух-трех часов подряд. Вокруг самолетов строились иглу, за ночь их прогревали и воздушные войска вновь участвовали в сражении. На рубеже января-февраля части Мадели неоднократно наносили русским тяжелые поражения, прорываясь к Ржевскому выступу. Тяжко страдали обе стороны. Военный корреспондент Василий Гроссман повстречал крестьянина, который нес в мешке промерзшие отрубленные ноги, собирался оттаять их у печи и снять сапоги. Фриц Лангканки из дивизии СС Рейх повествует о том, как окоченевший труп советского солдата – прилип к колесам его бронемашины. Я взял пилу, заполз под кузов и принялся отпиливать его руки. Наши лица оказались вплотную друг к другу, и вдруг его тело задергалось в такт ходу пилы. Я замер в ужасе. Я сам пилой вызвал это движение, но на миг мне показалось, будто мертвый укоризненно качает головой. Вольф Дозе, надзиравший за работой русских военнопленных под Ленинградом, С мрачной отрешенностью описывает участь одного из них, который свалился, собирая хворост возле землянки. Какое-то время он пролежал на снегу на 20 градусов мороза. Потом пришел в себя, приподнялся, но холод странно на него подействовал. Он рывком перебросил себя в землянку с такой силой, что упал прямо на очаг и остался лежать, оглушенный, кожа у него загорелась. Его отащили, уложили на землю. Голова его покоилась на собранном им хворосте, обгоревшая рука спаялась с одной из веток. Он тихо стонал. Кто-то попытался поднять несчастного на ноги. От этого резкого движения его кишки опорожнились, штаны вздулись и лопнули. Я увидел его тощий пах, растянутую залитую кровью кожу, экскременты, остатки одежды. Глаза его глядели в пустоту. Лицо приобрело странный синий-зеленый оттенок. Остается лишь надеяться, что пуля положит конец его мучениям. По обе стороны люди привыкали к подобным зрелищам, поскольку более всего каждого волновало, как самому выжить. Россия – жестокая страна и нуждается в жестоком обращении, подытоживает Дозе. Красная армия пыталась вернуть себе инициативу, но эти попытки ни к чему не привели. Стальная воля и профессионализм вермахта отнюдь не были сломлены. Генерал Готхард Хейнрице полагал, что русские повторили первоначальную ошибку немцев, попытались наступать широким фронтом. Жуков был того же мнения. Какую бы тактику советские войска не избрали в ту зиму, едва ли им хватило бы сил и умения сразу же нанести решительное поражение немцам, однако вмешательство Сталина, столь же бессмысленное, как и приказы Гитлера, лишило армию даже малого шанса. 29-я армия, отрезанная от основных сил к западу от Ржева, сражалась до последнего человека. Массовая капитуляция, как летом, больше не повторялась, в том числе и потому, что солдаты Жукова знали, какая участь ждет их в плену. По немецким подсчетам, в битве за Ржев погибло 26 тысяч советских солдат, столько же, сколько Великобритания потеряла за три года североафриканской африканской кампании. Свидетельства тому валялись повсюду. «Мы шли по следам резни, замерзшие трупы звенели, точно фарфоровые», писал в изумлении немецкий офицер Макс Кунерт. Но русских не смущали потери, главное, линия фронта отодвинулась на 300 километров от Москвы. С 22 июня 1941 года по 31 января 1942 года Германия потеряла около миллиона солдат, четверть всего состава, первоначально участвовавшего в операции «Барбаросса». Остаток зимы армия вторжения провела, удерживая захваченную территорию и восстанавливая танковые подразделения. Доктрина Блицкрига сложилась и развивалась во время кампаний 1939 и 1940 г в Польше и Франции, но именно войну против России Гитлер объявил Блицкригом и собирался молниеносно сокрушить эту страну. На долгий поход у немецкой армии и немецкой экономики попросту не хватало сил. Успех операции «Барбаросса» всецело зависел от того, удастся ли разбить войско Сталина к западу от линии Днепр-Двина. По мере того, как сражения продвигались вглубь вражеской территории, становилось все труднее снабжать немецкую армию. Железных дорог в России было мало. Грузовиков у завоевателей имелось недостаточно. К тому же драгоценный бензин расходовался на доставку провизии и боеприпасов. Основные битвы французской кампании разворачивались в нескольких часах езды от немецкой границы, а теперь вермахт на тысячи километров оторвался от основных баз. Мало кто из немцев, переживших зимнюю кампанию 1941 года, сохранил веру в свое руководство, подорванную в те страшные месяцы. Русские солдаты шли в атаку на лыжах, в теплых зимних комбинезонах, а у немцев ничего подобного не имелось. Смазка в немецком оружии и в машинах замерзала, а у противника все оставалось на ходу. Стратегия сталинской армии во многом уступала немецкой, русские воевали числом и полагались на готовность своих солдат к самопожертвованию. Но советская артиллерия была очень сильна и постоянно нарастала мощь воздушного флота. Только что появившаяся ракетная установка «Катюша» и Т-34, лучший танк той войны, напугали немцев и ободрили русских. Правда, когда «Катюши» выстрелили в первый раз, с перепугу в бегство обратились солдаты с обеих сторон. Офицер вермахта Гельмут фон Харнак писал, «Тот факт, что мы не завершили кампанию и не захватили Москву, стал для нас тяжелейшим ударом. Разумеется, сказалась и погода». Но главное, мы катастрофически недооценили противника. Русские проявили силу и выдержку, на которые мы не считали их способными. Мы даже не догадывались, что подобная стойкость возможна для человека. Личное вмешательство Сталина в командование приводило в 1941 году к катастрофам, порой казалось уже необратимым. Приказ не отступать привел к потере 3,35 миллиона солдат попавших в тот год в немецкий плен. Однако народ проявил готовность сражаться и умирать, готовность, имевшую мало общего с идеологией, порожденную скорее крестьянским терпением, внутренной преданностью России-матушке и закрепленную репрессиями. Солдат Борис Барамыкин рассказал о казни сослуживца из Среднеазиатской республики, обвиненного в том, что он без разрешения оставил позицию. «Бедняга стоял в паре метров от меня», и спокойно жевал кусок хлеба. По-русски он знал всего несколько слов и совершенно не понимал, что происходит. Вдруг майор, возглавлявший военный трибунал, зачитал приказ «Дезертирство с передовой линии», «Расстрел на месте» и выстрелил ему в голову. Парень упал прямо передо мной. Это было ужасно. Что-то во мне умерло при виде этого. Но откровенно описывая хаос отступления, Точно перепуганное стадо. Барамыкин добавляет. Единственное, что удерживало нас вместе. Страх, что командиры расстреляют нас, если мы осмелимся бежать. Солдат, застреленный товарищами при попытке дезертировать, проклял их, умирая. Они вас всех перебьют. Заметив политрука Николая Москвина, он ему крикнул. Тебя первым повесит кровавый комиссар. Москвин выхватил револьвер и прикончил умиравшего. В дневнике он записал «Парни поняли. Собаки – собачья смерть». Для предотвращения дезертирства в Красной армии разработали новую тактику. Высылали в сторону немецких позиций группу людей с поднятыми руками, и те, приблизившись, забрасывали противника гранатами. В результате немцы стали стрелять и в тех, кто в самом деле хотел сдаться. Беспощадность советского строя сыграла ему на руку в борьбе с Гитлером. Ни одна демократия не смогла бы выстроить ту жестко рациональную иерархию распределения ресурсов, которую установил Сталин. Больше всего припасов на фронт, гражданским служащим и рабочим меньшие пайки, на хлебникам, в том числе старикам, ниже физиологической нормы. Более двух миллионов человек умерло за время войны от голода на территории, контролируемой советским же правительством. Военные успехи Советов в 1941 1942 годах разительно отличались от некудышных действий западных союзников во франции в 1940 году красной армии не доставала оружие подготовки тактики командиров но сам советский строй сплотил эту армию и она отражала удары вермахта с решимостью совершенно чуждо изнеженным гражданам демократических стран это не джентльменская война признавался в письме родным лейтенант Вермахта фон Хейл. «Все чувства не имеют. Человеческая жизнь не стоит ни гроша, дешевле лопат, которыми мы сгребаем снег с дороги. Вы там и представить себе не сумеете, до какого состояния мы дошли. Мы убиваем не людей, а врага, который для нас не человек, а в лучшем случае животное. И они точно так же обращаются с нами». Умиравшие с голоду военнопленные теряли человеческое обличие, и это способствовало тому, что немцы утратили даже инстинктивное сострадание к ним. Солдат вермахта писал «Они ползали и стонали перед нами. Люди, в которых уже не осталось ничего человеческого». На фоне немецкого изуверства жестокости собственного режима казались советскому народу уже не столь страшными. Вторжение объединило десятки миллионов людей, чуждых друг другу расово и религиозно, разобщенных идеологически, озлобленных чистками, голодом, несправедливостью и бестолковостью системы. Провозглашенная сталиным Отечественная война сделалась реальностью и сплотила народ, подняла его дух, как никакое другое событие со времен революции 1917 года. Даже эсэсовцы невольно проникались уважением к тому, как в СССР умеют вдохновлять солдат. Если в Берлине еще питали какие-то иллюзии, то на поле боя каждый немецкий солдат уже осознал, на какую тяжелую, едва ли посильную задачу замахнулся его фюрер. Командир танка Вольфганг Пауль признавал, «Мы по глупости забрели в чуждые места, которые нам никогда толком не освоить. Здесь все холодно, враждебно, все против нас. Другой солдат писал домой, «Даже если мы возьмем Москву, едва ли это положит конец войне на Востоке». Русские готовы сражаться до последнего человека, до последнего метра своей обширной страны. Поразительные упрямство и решимость. Мы ведем войну на уничтожение, и остается лишь надеяться, что в конечном счете Германия победит». Последнее письмо, полученное из России жившими в Гамбурге родными лейтенанта-артиллериста, датировано 21 января 1942 года. У 40% наших людей мокнущая экзема и гнойники по всему телу, особенно на ногах. Дежурство длится по двое суток с двумя-тремя часами на сон, и то не подряд. Передовая линия настолько слаба, 20-30 человек на 2 км фронта что нас бы смели, если бы мы, артиллеристы, не сдерживали натиск в 10е раз сильнейшего нас врага. После очередной атаки русских солдатам пришлось на руках отнести лейтенанта в бункер. Я пролежал 48 часов на снегу в 35-градусный мороз. Не чувствовал ни рук, ни ног и не мог стоять. Несколько дней спустя Манкебург погиб. Генерал Готхард Хейнрице, вызванный в Берлин в феврале, Поразился тому, с каким равнодушием Гитлер воспринимает рассказы свидетелей о страшной трагедии на Востоке. Фюрера интересовали только технические вопросы, например, система противотанковой обороны. Один лишь раз он заговорил о русской зиме, и то полушутя, «К счастью, ничто не длится вечно, и это утешительная мысль». Если сейчас люди там превращаются в глыбы льда, когда пригреет апрельское солнце, В эти пустынные места тоже возвратится жизнь. Немецкий солдат Вольфганг Хуф писал 10 февраля под Синявино. Наступили сумерки. Слышен треск артиллерийского огня, и над лесом поднимается белый дым. Жестокая реальность войны, резкие выкрики команд, тащим снаряжение по снегу. И вдруг странный вопрос, ты видел закат? И я подумал, как посмели мы нарушить мир и покой этой страны. На всем протяжении февраля Красная Армия по приказу Сталина вновь и вновь атаковала германские позиции и вновь отступала, неся тяжелые потери. Советская система снабжения была близка к коллапсу. Многие солдаты голодали. В сражениях уже погибло 2,66 миллиона русских. Но и немцам этот поход уже стоил почти миллиона солдатских жизней – 207 207 тысяч лошадей. 41 тысяча грузовиков и 13600 пушек. 1 апреля немецкое Верховное командование сочло, что только 8 из 162 находившихся на Восточном фронте дивизий могут участвовать в сражениях. На 16 танковых соединений приходилось всего лишь 160 боеспособных танков. Но предсказание Гитлера сбылось. С наступлением весны его армии вновь двинулись вперед и одержали новые победы. Но роковое для немцев событие уже произошло. Им не удалось разгромить Советский Союз в первый год восточной кампании. Под Тулой старуха поделилась с Василием Грасманом и его спутниками картошкой, солью и дровами на раскопку. Ее сын Ваня был на фронте. Она сказала Грасману «Ох и здорова я была, конь!» и сообщила «Черт ко мне вчера приходил ночью, вцепился когтями в ладонь». Я стала молиться, да воскреснет Бог и расточатся враги его, а он внимания не обращает. Тут я его матом стала крыть, он сразу ушел. А позавчера Ваня мой приходил ночью, сел на стол и в окно смотрит. Я Ваня, Ваня, а он всё молчит и в окно смотрит. И Гроссман пишет, если мы победим в этой страшной, жестокой войне, то от того, что есть у нас такие великие сердца в глубине народа, праведники великой, ничего не жалеющей души, вот эти старухи, матери тех сыновей, что в великой простоте складывают головы за други своя, так просто, так щедро, как эта тульская старуха, нищая старуха отдала нам свою пищу, свет, дрова. Эти сердца, как библейские праведники, освещают чудным светом своим весь наш народ. Их горсть, но им победить. Как я уже упоминал, простые англичане, пораженные стойкостью русского сопротивления, признали в них союзников, причем с энтузиазмом, смутившим и даже напугавшим правящие классы. В народе это чувство выражалось, к примеру, словами немолодого лондонского кокни «Я никогда не верил, что русские так черны, как их малюют. Глядишь, многие из них получше нас будут. Выпьем за них». В интеллектуальных кругах превозносились достоинства выстроенного сталиным общества, этому способствовало и отсутствие в прессе любых упоминаний о преступлениях режима. В США Уэнди Луилки, кандидат от Республиканской партии на выборах 1940 года, писал в книге «Единый мир». Во-первых, Россия – эффективное общество. Оно работает. Оно оказалось способно выжить. Во-вторых, в этой войне Россия – наш союзник. Русские, подвергшиеся еще более страшным испытаниям, чем даже британцы, блестяще это испытание выдержали. В-третьих, нам предстоит сотрудничать с Россией после войны. Без этого прочный мир недостижим. Английский академик сэр Бернард Перс писал в спектрете о том, как его страна с благодарностью видит, сколь тяжкое бремя несет этот великий и храбрый народ – в нашей общей битве против сил зла, и чувствует искреннее желание сохранить и после войны эту взаимную дружбу, без которой невозможен мир в Европе». Перс приветствовал описание советского общества, опубликованное американским поклонникам СССР. «Перед нами обычные, склонные к заблуждениям люди, которые учатся на своих ошибках и, преодолевая неимоверные трудности, пытаются построить в одной из самых отсталых европейских стран – новое человеческое общество, где государство будет заботиться обо всей массе населения. Многие читатели охотно проглатывали эту чушь, дескать, война выявила превосходство социалистической системы. Английский солдат Генри Нови услышал от друга. Им не удалось посрамить коммунизм. Никакая другая страна не показала бы себя так, только страна коммунистов, где народ поддерживает власть. Вероятно, и в самом деле только русские могли перенести и осуществить все то, что они перенесли и сделали, когда разразилась катастрофа 1941 год. Но не следует приписывать это совершенством коммунистической системы. До операции «Барбаросса» Сталин действовал заодно с Гитлером, хотя и преследуя при этом собственные цели. Даже когда Советский Союз оказался в лагере, демократии и вместе с западными странами боролся против нацизма, Сталин не забывал свою основную задачу – укреплять Советскую империю, давить и угнетать сотни миллионов людей. Эту задачу он и осуществлял весьма целенаправленно и успешно. Нельзя преуменьшать заслуги и жертвы народа, боровшегося с захватчиками, но цели Сталина и впору войны оставались столь же эгоистичными и враждебными по отношению к человеческим правам и свободам, как и устремления Гитлера. Советский Союз не сравнялся с нацистами жестокостью лишь потому, что на его счету не оказалось единого акта чудовищного варварства, как Холокост. Тем не менее западным союзникам следовало поблагодарить русских, которые своими страданиями и жизнями спасли от гибели сотни тысяч английских и американских солдат. Пусть Советский Союз вступил в эту войну не ради высоких принципов и всего лишь соперничества между двумя людоедами – превратила Россию в основное поле боя. Но здесь Третий Рейх столкнулся с силами, которые смогли привести его к гибели. Глава 8 Америка вступает в войну. Соединенные Штаты 27 месяцев следили за происходившими в Европе событиями со смешанными чувствами изумления, ужаса и презрения. Герой современного этим событиям романа Джона. Марк Ванда так мало времени говорит. На время можно было забыть о войне, однако ненадолго, потому что она была во всем, даже в солнечных лучах. Во всем, что ты говорил и думал. Ты ощущал ее вкус в пище, слушал ее в музыке. Многие считали, что этот конфликт и торжество нации отражают общий упадок и вырождение Европы. Особой вражды к странам оси по ту сторону Атлантики не отмечалось, а этнические немцы даже активно поддерживали Гитлера. Опрос, проведенный в Принстоне 30 августа 1939 года, показал, что 68% американцев не считают допустимым для граждан США записываться добровольцами в Вермахт, но 26% предпочли бы сохранить право на такой выбор. И почти никто из американцев не хотел, чтобы его страна ввязывалась, неважно на какой стороне, в кровопролитие, от которого ее отделял океан. В сентябре 1939 года другой опрос уточнял, какую позицию США следует занять по отношению к воюющим державам. 37% респондентов предложили не становиться ни на ту, ни на другую сторону, но торговать со всеми, лишь бы платили. 23,6% напротив возражали против торговли с воюющими странами, всего 16,1% предлагало смягчить строгий нейтралитет, и все же помочь Британии и Франции, если те окажутся на грани поражения. Сторонники вмешательства распределялись главным образом по Южным и Западным Штатам. С момента прихода Гитлера к власти президент Франклин Рузвельт неустанно напоминал своему народу о грозящей также и Америке опасности и сокрушался, что никто толком его не слушает. 30 октября он писал послу США в Лондоне Джозефу Кеннеди, Несмотря на значительные шаги к национальному объединению, совершенные тут у нас за последние шесть лет, мы все еще не разбираемся в международных географических связях и не понимаем, как быстро исчезают пространства и локальные экономики. Но привычка к изоляционизму по-прежнему была сильна, и с 1939 года по 1941 год Президенту приходилось оказывать помощь Британии с оглядкой на общие сомнения и даже недовольство. Тем не менее, этот умелый политик сумел владеть общественным мнением, причем в стране, где, по словам одного из его помощников, это мнение отличалось величайшей неустойчивостью. Один из частых гостей Белого дома Роберт Шервуд писал, «Пока в Западной Европе не разразилась катастрофа и у руля не встал Уинстон Черчилль, Дело союзников не казалось особенно привлекательным даже тем, кто ненавидел фашизм со всеми его зверствами. Писатель Джон Стейнбек весной 1940 год несколько недель ходил под парусом вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки и 26 марта писал с пути другу «Мы не слышали новостей из Европы с тех пор, как отплыли, да и не очень-то жаждем». На берегу мы встречаем людей, которые даже не знают о существовании Европы и от этого только выиграли. В этой поездке мы обретем образ мира, где нет места Гитлеру и Москве, а существует нечто более живое и сильное, чем они оба. Стейнбек разделял мнение многих либералов. Америке придется рано или поздно вступить в схватку. Но ни малейшего энтузиазма эта перспектива у него не вызывала. Если б не надвигающаяся война, Я мог бы рассчитывать на несколько лет спокойной и приятной жизни», – писал он 9 июля. В то утро в апреле 1940 года, когда немецкие солдаты вошли в Норвегию, репортеры столпились в кабинете Франклина Делана Рузвельта, вопрошая, не приближает ли это событие вступление штатов в войну. Президент ответил, тщательно подбирая слова «Скажем так». События последних двух суток, несомненно, побудят многих американцев задуматься о вероятности войны. Изначально Рузвельт не хотел избираться на третий срок в 1940 году и говорил друзьям, что изменить решение его побудил общемировой кризис, в особенности падения Франции. Вопрос о том, выдвинет ли Рузвельт свою кандидатуру, писал 15 мая того же года один из близких к Рузвельту людей Адольф Берлё решается на берегах Мааса. Но, возможно, слова о нежелании участвовать в выборах были только словами, поскольку Рузвельт, как и большинство правителей, не был равнодушен к власти. Следующие поколения признают, что именно этот человек из всех американцев был призван провести народ через величайшие в мировой истории катаклизмы, но довольно активное меньшинство соотечественников, в том числе деловое сообщество, в ту пору противилась новому избранию Рузвельта. Дональд Нельсон, впоследствии отвечавший за промышленную мобилизацию страны, писал, кто из нас, кроме президента США, вполне осознавал, какая предстоит работа. Люди, с которыми я встречался и беседовал, даже члены генерального штаба, военные моряки, офицеры высшего ранга, видели в программе обороны лишь средства не допустить врага на берега Америки. Перевооружение началось в мае 1938 года. билем об увеличении состава флота было выделено 1,15 миллиарда долларов на оборонные расходы, а затем в ноябре последовал Билль о торговле, модифицировавший акт о нейтралитете таким образом, чтобы Франция и Британия могли приобретать американское оружие. Рузвельт созвал в Белом доме совещание руководителей всех армейских подразделений и велел им готовиться к войне, в первую очередь существенно наращивая численность вооруженных сил. В 1940 году он протолкнул через Конгресс акт об ограниченной воинской повинности, предусматривавший обязательную военную службу для определенных категорий призывников. В бюджете появилась новая строка 15 миллиардов долларов на программу перевооружения. Президент лично обратился к законодателям и объяснил одну из задач – ежегодно производить 50 тысяч самолетов. На это начальники штабов отреагировали запиской, которую подписал адмирал Гарольд Бетти. «Мистер президент, великолепно!» «Бетти за всех нас!» За два года с сентября 1939 года армия США численно выросла, 140 тысяч человек, до 1,25 миллиона. Однако начальники штабов понимали, что инфраструктура и люди не готовы к большой войне. Не только гражданские, но и многие кадровые военные не были, уверены в том, что их стране следует ввязываться в войну, и многие все еще не понимали неизбежность этого. Молодые люди, оказавшиеся в силу акта о воинской повинности в лагерях, боевой подготовки, томились. «Какая скука служить в мирное время?» – писал в романе, датированном 1941 года, Карсон Маккалерс. Что-то происходит, но то же самое повторяется вновь и вновь. Скука усиливается благодаря изолированности от мира, благодаря безопасности и безделью, ведь в армии нет другой заботы, кроме как шагать в ногу. Журналист Эрик Севарейт описывал, как Рузвельт постепенно собирал упиравшихся, недоумевающих, недовольных людей в армию. Никто из гражданских лидеров не смел называть этих людей солдатами, как будто в самом этом обозначении было нечто постыдное, и мало кто отваживался напомнить, что призывников обучают убивать. Укрепление армии предусматривало также покупку 20 тысяч лошадей. Армия США слишком поздно начала всерьез готовиться ко Второй мировой войне, писал Мартин Блуменсон. В результате программы подготовки, разработка оружия и все остальные вопросы решались в попыхах и на ходу, непоследовательно и весьма неудачно, во весь тот короткий и напряженный период мобилизации и организации военного производства непосредственно перед и после Пёрл-Харбора. Подполковник Дуайт Эйзенхауэр, Командовавший пехотным батальоном форта юис штат Вашингтон, сказал своим подчиненным, нам предстоит война. Страна вступит в войну, и я хочу, чтобы сражались в этой войне люди обученные. И за такие речи он удостоился насмешливого прозвища Айк Паникер. Многие интеллектуалы рассматривали Европейскую войну как схватку двух делящих мир империализмов. Это мнение отражено в трактате Квинси Хаува, Англия ожидает, что каждый американец исполнит свой долг. Они бы предпочли, чтобы Америка в одиночестве предприняла крестовый поход против фашизма, лишь бы не вступать в союз с дряхлыми нациями Европы. В особенности нестерпима была мысль, что США поспособствуют сохранению британской, а также французской и голландской колонизационной системы, связь с этими империалистическими державами, моралодоблесть и честь Соединенных Штатов. Можно ли вообще считать достойной и праведной войну в союзе с английскими Тори? Издание «Левых Партазан» Ривью восклицало, вступив в войну под лозунгом «Остановить Гитлера». Мы добьемся лишь немедленного распространения тоталитаризма в нашей стране. Казначей Гарвардского университета заявил ректору. Гитлер победит. Лучше с ним не ссориться. Роберт Шерворд отмечал, что многие бизнесмены, в том числе Роберт Вуд, Джей хормил и Джеймс Муни были убеждены в победе Гитлера и советовали иметь дело с ним, а не с союзниками. На встрече в посольстве США в Лондоне 22 июля дипломаты пришли к заключению, что у Великобритании есть шанс продержаться до 30 сентября, но особой уверенности в их голосах не прозвучало. С равной вероятностью остров, отстаиваемый Черчиллем, мог к тому времени оказаться и полностью захвачен. В сентябре 1940 года в Атлантик Мансфли появился манифест Кингмана Брюстера и Мансфли Спенсера Клоу, издателей студенческих газет Йоли и Гарварда. От имени всех студентов они заявляли, что молодежь не собирается спасать Европу от Гитлера. Понятно, с каким чувством читали подобные декларации англичане. Их премьер-министр возлагал все надежды на победу в США сторонников войны. А летом 1940 года к возмущению по поводу недостаточной помощи со стороны Америки присоединилось и более серьезное сомнение. А можно ли вообще доверять иным вашингтонским политикам? 17 июля Черчилль письменно возражал против того, чтобы американцам сообщали важную военную информацию. Я бы не торопился выдавать наши секреты, пока Америка не выразит гораздо большую готовность вступить в войну, чем она выражает сейчас. Полагаю, все, что мы сообщаем различным службам США, где числится немало немцев, живо попадает в Берлин. От этого подхода Черчилль отказался лишь тогда, когда стало ясно, что лишь полная откровенность с этим пока еще ненадежным союзником обеспечит Британии американские поставки. Рузвельтс со своей стороны сумел получить санкцию и на помощь Великобритании, и на перевооружение, Воспользовавшись аргументом генерала Джона Першинга, самого знаменитого американского участника Первой мировой войны, эти меры не втягивают Америку в конфликт, а напротив способствуют тому, чтобы война не затронула западный берег Атлантики. Поначалу англичане расплачивались за все поставки наличными, однако их валютные и золотые запасы вскоре исчерпались и во второй половине 1941 года вступили в силу правила Ленд-Лиза. В сентябре 1940 года Америка одобрила предложенную Рузвельтом сделку с англичанами, основанную на принципе истребители в обмен на военные базы. Даже изоляционистская Chicago трибьюн приветствовала любое соглашение, которое предоставит США морские и воздушные базы в регионе, где должна распространяться зона оборонительных интересов Америки. Это триумф. Черчилль также прислушивался к постоянным настойчивым требованиям Вашингтона не разглашать подробности своих отношений с президентом до выборов 1940 года, и этот совет также подразумевал, что после выборов Америка примет более активное участие в европейском конфликте. Поражение Люфт-Ваффе в битве за Англию существенно повлияло на настроение американцев, хотя большинство по-прежнему не рвалось вступать в бой, когда По крайней мере, появилась надежда, что народ Черчилля продержится. В сентябре военный министр Генри Стимсон записывал в дневнике «Любопытно наблюдать, как общественное мнение склонилось в пользу вероятной победы». Рассеялась господствовавшая двумя месяцами ранее атмосфера пессимизма. Отчеты наших наблюдателей на том берегу изменились, сделались более оптимистичными. Тем временем вступил в силу тройственный пакт Германии, Италии и Японии, и американцы начали понимать, что это общий и угрожающий всему миру враг. Едва ли с дюжину демократических стран оставались еще не оккупированными. Октябрьский опрос мнений показал, что уже 59% американцев выступают за снабжение Великобритании оружием, даже если тем самым страна рискует быть втянутой в войну. Однако во время президентских выборов 1940 года изоляционизм был еще заметной политической силой, и хотя кандидат от республиканцев Уэндел Уилки в глубине души склонялся в пользу вмешательства, пока что он выступал с пацифистскими речами. Рузвельт опасался, как бы его собственная позиция, предполагалось, что он настаивает на скорейшем вступлении в войну, не привела к провалу на выборах. Генерал Хью Джонсон писавший колонки для изданий синдиката «Скрипс Ховард», сообщал, «Любой осведомленный человек в Вашингтоне знает, что стоит нам проголосовать за мистера Р, и он при первой же возможности втянет нас в войну, а если подходящей войны не будет, он ее сам затеет». Опрос журнала Fortune 4 ноября 1940 года показал, что 70% американцев допускают как минимум 50% процентную вероятность вступления Америки в войну, но при этом 41% соглашается предоставить Великобритании всевозможную материальную помощь и только 15,9% одобряют непосредственное участие в боях. Конгрессмен Линдон Джонсон, представитель Демократической партии, поддерживавший администрацию во всех вопросах внутренней политики, добился для родного Техаса большой доли казенного пирога, раз уж военный бюджет так раздулся, и все равно выступал против вмешательства США в военные действия в Европе. В июне 1940 года он сказал своим избирателям, «Умение американцев мыслить здраво и действовать в критических обстоятельствах разумно убережет нас от войны». Его мнение удалось изменить лишь летом 1941 года когда англичане потерпели ряд поражений в Средиземноморье, стало ясно, что США не могут примириться с победой оси. Однако давление изоляционистов побудило Рузвельта сделать в одной из предвыборных радиопередач крайне рискованное и неоднозначное заявление. Обращаясь к отцам и матерям, хочу заверить вас еще раз, я уже говорил это, но готов повторить вновь и вновь, ваши мальчики не будут сражаться в иноземных войнах. Многих эта реплика возмутила, в том числе супругу президента. И в собственной газетной колонке «Мой день» она поспешила сделать существенное уточнение. Никто не может гарантировать вам ныне мир, дома или за рубежом. В человеческих силах обещать только одно – сделать все возможное, чтобы предотвратить вступление нашей страны в войну. Было ясно, что в данном случае президент проявил уклончивость, если не откровенно солгал. И все же не Черчилль, не американский народ в 1940-1941 годах не могли до конца разгадать одну загадку. Добился бы Рузвельт вступления Штатов в войну, если бы действия стран оси не вынудили Америку сражаться. На выборах 5 ноября 1940 года действующий президент получил 55% голосов. 27,2 миллиона против 22,3 миллиона у соперника. Посол США в Ирландии, родной дядя Рузвельта, описывал реакцию англичан на этот успех. Всегда по-джентльменски сдержанный диктор BBC начал сегодня утром восьмичасовую программу словами «Рузвельт победил». Его голос выдавал облегчение и торжество. Но выборы показали также и силу оппозиции. Миллионы американцев разделяли мнение Джорджа Фиска из Корнеллского университета. Ни одна война не приводит к желанной цели. В декабре Рузвельт вновь просил британское правительство держать в тайне все подробности о поставках оружия по внутренним американским причинам, а не по соображениям безопасности. Американский писатель Джо Дис в январе 1941 года сообщал из Нью-Йорка другу англичанину, все разговоры о помощи Англии. Американцы хвалят стойкость англичан, гордятся их успехами в Албании и Ливии, встревожены самоубийственным упорством Ирландии, соблюдающей нейтралитет, боятся сами воевать, но готовы помочь всем, чем можно. Вместе с тем, ИДИС, анализируя широкое разнообразие противоречивых мнений в Штатах, позднее в том же году писал «Кое-кто из моих друзей хотел бы призвать Рузвельта к более решительным мерам, снаряжать боевые конвой из американских судов и так далее. Они считают, что ФРР отстаёт от народного движения, а не возглавляет его. Но я думаю, он гонит нас так быстро, как мы допускаем. Мы — это 130 миллионов человек, включая множество выращивающих пшеницу, кукурузу и скот жителей Среднего Запада, которые сентиментально настроены против нацизма, но полагают, что через океан немцы не переберутся а если бы и перебрались, не сумели причинить нам вреда. Я бы не назвал американское общество неосведомленным, вполне оно обо всем осведомлено, однако ему недостает того энтузиазма, который побуждал людей умирать за Испанскую Республику и вступать в свободную Францию. Необходимость помогать Великобритании Рузвельт подкреплял теми же самыми аргументами, которыми вскоре западные союзники будут отстаивать необходимость поддержать Советский Союз, Лучше предоставить англичанам материальные ресурсы и сберечь жизни американцев, а предпочтительно, чтобы русские проливали кровь, а не англичане и американцы. В марте 1941 года был принят закон о ленд-лизе, санкционировавший поставки в кредит. В тот год лишь 1% полученного Черчиллем оборудования проходил по ленд-лизу, но затем эта программа обеспечивала большую часть поступавшего в Англию провианта и топлива, значительную долю танков, транспортных самолетов и снаряжения для десантных операций. На своем острове англичане производили боевые самолеты, оружие и транспортные машины. Начиная с 1941 года, они оказались в полной зависимости от предоставленного американцами кредита, платить за военные поставки им было нечем. Черчилль изо всех сил уговаривал президента США вступить в войну, однако до Пёрл-Харбора этого не случилось, и к счастью. Если бы даже Рузвельт взял верх в Конгрессе и США объявили Германии войну, на что надежды, в общем-то, не было, народ не поддержал бы президента. Плоть до декабря 1941 года большинство населения выступало против вооруженного конфликта с Гитлером. Зато суровые меры против японцев одобряла гораздо большая доля населения. В частности, поддержали принятое в июле 1941 года решение заморозить японские активы и вести эмбарго на любой экспорт в Японию. Собственно, эти недружественные меры и побудили Токио напасть на США, поскольку 80% нефтепродуктов страна получала из Штатов и из Голландской Ост-Индии. Эмбарго в США сочли вполне уместным, в отличие от все более масштабного участия кораблей США в битве за Атлантику. Рузвельт расширял роль военно-морского флота в этом конфликте, конвой сопровождали британские суда все дальше через Атлантический океан и порой вступали в перестрелку с подводными лодками. Каковы бы ни были личные желания президента, Конгресс сдерживал его наступательную политику до тех пор, пока Берлин и Токио все не решили сами. Историк Дэвид Кеннеди высказывал предположение, что Рузвельт лучше послужил бы интересам своей страны, если бы предотвратил войну с Японией и полностью сосредоточил усилия на уничтожении нацизма, главного врага демократии. Незначительный компромисс, обычное дело для дипломатии, принес бы богатые плоды. А вот побив Гитлера, продолжает Кеннеди, удалось бы унять амбиции японских милитаристов, причем ценой гораздо меньших материальных затрат и человеческих жертв. Они бы сами сдались перед угрозой неодолимого натиска союзников. Но как бы Рузвельт убедил свой народ сражаться с Германией при отсутствии какой-либо провокации с той стороны? Гитлер избегал подавать Америке повод к войне. И даже когда в декабре 1941 года война была объявлена и вплоть до конца этой войны в Штатах не отмечалось по отношению к немцам враждебности, сколько-нибудь напоминающей ненависть многих американцев к японцам. Тут сыграл роль не только расовый фактор, но и горячее сочувствие китайцам, которые уже пострадали и продолжали страдать под варварским игом японцев. И хотя большинство американцев сокрушалось и о тех бедствиях, которые причинял миру Гитлер, они бы не поддержали идею направить армию в Европу. Более того, они бы решительно выступали против такой затеи, если бы Гитлер сам не вынудил Америку. 27 мая 1941 года, после падения Греции и Крита, 85 миллионов американцев приникли к радиоприемникам и выслушали речь Рузвельта о той угрозе, которую несет им всем очередное торжество нацистов. По словам одного историка, народ бы напуган, разозлен и повержен в смятение. В завершение своей речи президент объявил чрезвычайное положение. Никто толком не знал, что это будет за чрезвычайное положение, ясно стало одно: война приближается вплотную, исполнительные власти облекаются дополнительными полномочиями. Во многих местах, особенно на юге страны, Благодаря военным и военно-морским заказам начался экономический бум, однако профсоюзные войны все еще раздирали нацию. В глазах части промышленных рабочих государственные интересы Америки совпадали с интересами эксплуататоров, а им были чужды. Как мы помним, подобные настроения царили и в некоторых слоях английского пролетариата. Например, шахты никто и не думал приводить в порядок, и только за 1940 год... В них погибло 1300 рабочих, и многие покалечились. Страсти накалялись, забастовки переходили в драки. Например, в 1941 году, во время стачки в округе Харлан-Кентукки, стычки привели к гибели четырех человек, а еще 12 были изувечены в драке. Страна отказывалась принимать беженцев, даже жертв нацистского режима. В июне 1941 года Был запрещен въезд в США всем, у кого в Германии остались родственники. Изоляционисты гнули свою линию. Имелось влиятельное ирландское лобби, самым известным представителем которого стал отец Чарльз Кофлин, автор памфлетов, часто выступавший по радио. 19 мая 1941 года Рузвельт писал одному из приверженцев Кофлина, конгрессмену от штата Монтана Джеймсу Аконнору, Ревностному изоляционисту, дорогой Джим. Когда же вы, ирландцы, избавитесь от ненависти к Англии? Помните, если Англия падет, Ирландия не устоит. Шансы Ирландии на полную независимость будут значительно выше, если уцелеет демократия, чем при гитлеризме. Загляните ко мне, и мы все это обсудим. И прошу вас отказаться от древних предрассудков и закоснелой ненависти, и мыслить завтрашним днем искренне ваш. Сенатор от штата Айдаха Ворд Кларк, еще один изоляционист, в июле 1941 года предложил провести посреди океана границу. Пусть американцы остаются по свою сторону этого рубежа, спокойно охраняя собственную половину мира, включая Канаду и Южную Америку. Мы бы назначали марионеточные правительства, которые блюли бы наши интересы, а не германские и никакой В странах оси высказывания сенатора радостно подхватили. Вот оно, доказательство неугомонного империализма янки Немецкая разведка предсказывала скорое вмешательство США в войну с большей уверенностью, чем это делали англичане и даже многие американцы. Еще 1938 год рейхсминистр финансов Шверин фон кразик предвидел такой оборот дела – борьбу не только оружием но также экономическую широчайшего масштаба. Фон Крозик с тревогой сопоставлял экономическую слабость Германии и почти неисчерпаемые ресурсы потенциальных противников. Гитлер предполагал, что к противникам Германии присоединится в 1942 году и Америка. Он предпочитал не дразнить США раньше времени, однако его не смущала вероятность этого конфликта, отчасти потому, что сам Гитлер почти ничего не смыслил в экономике. И учитывая отсутствие единого мнения в США, сомнения и уклончивость политиков, нужно сказать, союзникам повезло, что решение, вовлекшее США в войну, принималось в Токио, а не в Вашингтоне. Роковой шаг военные лидеры Японии сделали в 1937 году, приступив к вторжению в Китай. Тем самым они навлекли на себя ненависть многих народов, а в итоге эта оккупация оказалась величайшей стратегической неудачей. Территория Китая чересчур велика, и все военные успехи японцев не приводили к сколько-нибудь осязаемым результатам. Японский солдат в отчаянии нацарапал на стене разбомбленного дома. Сражение и смерть повсюду. И я тоже ранен. Китай безграничен. Мы здесь, словно капли воды в океане. Война бессмысленна. Я никогда не увижу свой дом. Хотя в войне против коррумпированного режима генералиссимуса Чан Кайши и его плохо вооруженных армий японцы одерживали победу за победой, их потери были слишком велики – 185 тысяч погибших на конец 1941 года. Несмотря на тотальную мобилизацию, вплоть до 1945 года в Китае пребывал миллион японских солдат не удалось нанести окончательное поражение ни националистам, ни коммунистам под руководством Мао Цзэдуна. Фронт растянулся на 3500 километров. На Западе война с Японией обычно рассматривается в свете кампаний на Тихом океане и Юго-Восточной Азии. Однако именно действия японцев в Китае привели в итоге к окончательному их поражению. С 1937 года По 1939 год происходили крупные сражения, которых в Европе как бы и не замечали. По большей части японцы брали верх, но ценой тяжелых потерь. Если бы японцы ушли с материка в 1940 году или хотя бы в 1941 году, это могло бы предотвратить войну против США, поскольку японская агрессия и возведенная в принцип жестокость по отношению к населению – 60 тысяч мирных жителей вырезано только в Нанкине, породило в американском обществе ответную враждебность и даже ненависть. Более того, пусть даже китайские армии оказались бессильны отразить нашествие, Япония растратила в этом походе слишком много жизненно важных ресурсов. Проклятие токийского правительства заключалось в господстве в нем милитаристов, числивших самурайской доблестью войну ради самой войны. Опьяненные верой в свое мужество и превосходство, они просто не понимали трудности и даже безумие войны против Соединенных Штатов, величайшей индустриальной державы мира, к тому же недоступной для прямого нападения. Из-за побед Японии в 1941-1942 годах западные державы были склонны переоценивать силу ее армии. Их представления о возможностях японской армии были бы гораздо точнее, если бы на Западе знали о вооруженном столкновении, произошедшем несколько ранее, которые обе стороны предпочли скрыть. Летом 1939 года постоянные стычки между японской и советской армией на границе, отделяющей Маньчжурию от Монголии, переросли в полномасштабный конфликт, который на Западе именуют на Манганским инцидентом, а в СССР – боями на Халхенголе. С самого начала 20 века влиятельные силы в Японии выступали за экспансию в Сибирь. После большевистской революции 1917 год, какое-то время японские войска находились в Сибири, и даже появилась надежда предъявить территориальные претензии, однако западные державы предпочли поддержать объединившийся и вернувший себе стабильность СССР, а потому японцы вынуждены были уйти из Сибири. В 1939 году Токио вновь щел русских слабыми и уязвимыми и направил граница армию, чтобы испытать силу их сопротивления. Для Японии эта авантюра обернулась катастрофой. Георгий Жуков провел блестящую контратаку при мощной поддержке танков и самолетов и одержал убедительную победу. Полагаться на официальные данные о потерях не стоит. Однако даже по приблизительным оценкам они составляли не менее 25 тысяч с каждой стороны. Мир был заключен в октябре на условиях, устраивавших Москву. Последствия этого столкновения повлияли на ход Второй мировой войны. Япония отказалась от прежней нацеленной на север стратегии, опасаясь вновь ввязываться в конфликт с Советским Союзом. В 1941 году Токио подписал с Москвой договор о нейтралитете. В японском руководстве большинство выступало за соблюдение этого соглашения, поскольку колонии западных держав в Юго-Восточной Азии представлялись Японией более легкой добычей. Япония рассчитывала на полное завоевание Европы Германией, а сообщение военных атташе из Лондона и Стокгольма, предупреждавших, что Германии не под силу осуществить вторжение в Британию, начальство в Токио не принимало во внимание, поскольку эти трезвые советы расходились с их мнением. Немецкая экспансия в Европе послужила спусковым механизмом для японской экспансии в Азии. Токио никогда бы не решился ввязаться в войну, не считай он окончательную победу Гитлера в Европе неминуемой. 27 сентября 1940 года в Берлине был подписан тройственный пакт между Германией, Италией и Японией. Участницы пакта обязались защищать друг друга в случае, если одна из них подвергнется нападению государства, не вовлеченного в общеевропейскую войну. Основной задачей пакта, очевидно, было воспрепятствовать давлению на Японию со стороны США. Но как раз эту задачу осуществить не удалось. Америка, крайне возмущенная японской агрессией в Китае, продолжала применять все новые санкции против этой страны. И тогда японцы приняли новую стратегию, удар на юг. Они решили провести ряд молниеносных операций, захватить слабо защищенные форпосты запада на юго-востоке и вынудить Америку отказаться от противостояния и вывести свои войска из западной части Тихого океана. К середине 1941 года японский генштаб составил план под оптимистическим названием «Операционный план» завершению войны с сша великобритании нидерландами и чан кайши первоначально японцы намеревались дождаться подходящей ситуации на европейском фронте а именно коллапса великобритании завершение германо-советской войны и успехов нашей политики в индии император хирохита изучив план заметил вижу после малайи вы намерены заняться гонконгом а как насчет иностранных концессий в китае Его Величество заверили, что владения европейцев непременно будут захвачены. Однако Токио не удалось оттянуть нападение до окончательной победы Германии в Европе, и эта ошибка в расчетах сыграла роковую роль, как и неумение японцев разгадать характер будущего противника. Японцы, за исключением немногих образованных офицеров, к числу которых принадлежал знаменитый адмирал Исороку Ямамото, главнокомандующий ВМФ, Считали американцев выродившимся и невоинственным народом. Дескать, достаточно нанести им несколько основательных ударов, и они запросят мира. И все же до нападения на перл харбор поведение японцев оставалось непоследовательным, выдавало колебания. В 1940 году Токио снарядил войска и воздушные силы во французский Индокитай, вырвав у Виши на это согласие. Поставки в Китае через Индокитай были перекрыты, давление на чан Кайши усилилось. Первую очередь японцев на юго-востоке Азии интересовала нефть Восточной Индии, но голландское правительство в изгнании, в Лондоне, отказывалось допустить их в свои владения. Некоторое время японские генералы обдумывали вариант нападения на европейские колонии, не затрагивая зависимые от США Филиппины, Однако в начале 1941 года японские флотоводцы убедили сухопутное командование в том, что любой удар в южном направлении заведомо вызовет конфликт с США. Токийские стратеги пересмотрели свои планы и предложили нанести ряд быстрых ударов, смести слабую оборону Малайи, Бирмы, Филиппин и голландской Ост-Индии в расчете на то, что США не решатся на полномасштабную войну, и большие жертвы в попытке изменить новый статус-кво. Расчеты японских милитаристов были окрашены самообманом, фатализмом под девизом Сиката Ганай «Ничего не изменишь» и отсутствием реальных сведений о других народах. Японские солдаты были чрезвычайно физически выносливы и готовы к самопожертвованию. Армия располагала надежной поддержкой с воздуха, но существенно не недоставала танков и артиллерии. Научная и промышленная база страны была слишком слаба, чтобы обеспечить длительную войну против США. Япония не согласовывала свои цели и стратегию с Германией, отчасти потому, что кроме задачи разбить союзников, эти две страны ничего не связывало, отчасти потому, что они и географически были далеки друг от друга. Расовая идеология Гитлера препятствовала его сближению с японцами. Он лишь неохотя признал их союзниками в этой войне. Если бы Япония нанесла удар на запад по России вскоре после того, как немцы в июне 1941 года вторглись в эту страну, это нападение могло бы изменить баланс сил, способствовать победе стран Оси, а столкновение Японии с США, вероятно, состоялось бы позже или вовсе не произошло бы. Министр иностранных дел Исуки Мацуока отстаивал именно такой план и ушел в отставку, когда коллеги отвергли его предложение. И хотя победы Японии в Азии в 1941-1942 годах потрясли и напугали страны Запада, все захваченное нетрудно было вернуть, если бы удалось сокрушить Германию. В Лондоне и Вашингтоне понимали, что война с Японией окажется длительной и трудной, в том числе и из-за больших расстояний, но серьезная стратегия, и уже упомянутый адмирал Ямамото, не сомневались, что в конечном счете Америка одержит верх, если только воля народа не ослабеет при первых же неудачах. Поскольку японцы не могли осуществить вторжение в Штаты, у страны, чей промышленный потенциал в десятеро уступал возможностям США, и само существование которой зависело от импорта, не имелось ни малейшего шанса одолеть мощь Америки. В качестве предварительного шага перед вторжением в малаю Япония в июле целиком оккупировала соседний регион Индокитая, не встретив ни малейшего сопротивления со стороны Виши. 9 августа Токио принял окончательное решение не вступать в войну с Россией, по крайней мере в 1941 году. В сентябре планы японцев в очередной раз изменились в связи с нефтяным эмбарго. Решение было принято президентом Рузвельтом и вполне отражало его твердое желание сократить японские запасы нефти и тем самым военную активность агрессора, однако некоторые данные указывают, что сотрудники президента неправильно его поняли и вместо частичного эмбарго установили абсолютное, тем самым ускорив развязку. Теперь у Токио оставалось лишь два пути – либо принять ультиматум США. Однако смириться с требованием уйти из Китая они никак не могли, либо нанести удар, и как можно скорее. Император Хирохита хотел, чтобы его правительство испробовало дипломатический путь, и премьер-министр принц Каноэ предложил организовать личную встречу с президентом Рузвельтом. Но Вашингтон отверг эту инициативу, видя в ней лишь попытку затянуть дело. 1 декабря на совещании у императора в Токио было принято решение сражаться. Военный министр, генерал Хидеки Тадзё, 17 октября он занимал должность премьер-министра, заявил, наша империя стоит на пороге славы или забвения. Столько тегорично понимали японские милитаристы, представившуюся им альтернативу, либо править всей Азией, либо погибнуть. Но даже Тадзё сознавал, что одолеть США военной силой невозможно. Его расчет, как и расчет его коллег, строился на том, чтобы одержать достаточное количество побед и вынудить США к переговорам. Удар по Пёрл-Харбору и нападение на Юго-Восточную Азию Япония предприняла 7 декабря 1941 года, через сутки после того, как русские перешли в контрнаступление, спасшее в итоге Москву. Пройдет еще немало времени, прежде чем западные союзники поверят, что СССР способен уцелеть в этой войне, но если бы японские эмиссары в Берлине сумели распознать изменившееся настроение, если бы не были ослеплены своим преклонением перед нацистами и поняли, что Германия основательно завязла на Востоке, может быть правительство Тадзё и не рискнуло бы нанести удар. Задним числом понятно, как неудачно японцы выбрали момент для нападения шанс использовать слабость своего противника уже был упущен. Губительной для Японии стала ложная уверенность ее руководства. Будто ввязавшись в конфликт, страна сможет регулировать свое участие в нем. То есть борьба между Германией и СССР никак не затронет Японию. На самом деле, начав военные действия, Япония превратила европейский конфликт в общемировой, унизила западных союзников и теперь оставалась лишь самая примитивная альтернатива – либо полная победа, либо столь же полное поражение. Соображения, побудившие Японию к роковым действиям, даже для националистического государства, были чересчур интроспективны, зациклены исключительно на собственных интересах, да и в вопросах географии японское руководство проявило изумительное невежество. С другой стороны, задним числом кажется странным и поведение Америки, не укрепившей свои тихоокеанские базы. Уже в ноябре намерения Токио сделались вполне очевидными. Они подтверждались главным образом перехваченной и расшифрованной депочтой. Единственное, чего в Вашингтоне и Лондоне не знали в точности, это куда именно придется удар. Мнение теоретиков заговора, будто президент Рузвельт сознательно отдал Пёрл-Харбор на растерзание, отвергается всеми серьезными историками, как заведомо абсурдное. И все же странно, как это правительство и начальники штабов не позаботились о защите Гавайев и других расположенных недалеко от Японии баз. 27 ноября 1941 года Вашингтон телеграфировал всем Тихоокеанским базам. Это сообщение рассматривать как боевую тревогу. В ближайшие дни ожидается агрессия Японии. Примите соответствующие меры безопасности. Но местное командование оказалось вопиюще, не готовым эффективно реагировать на это предупреждение. В Пёрл-Харборе 7 декабря ящики с зенитными снарядами все еще не были распакованы, и ключи от них находились у дежурных офицеров. Впрочем, в той войне подобная ситуация повторялась вновь и вновь. Жертвы нападения оказывались захвачены врасплох стремительным развитием ситуации. Англичане и французы в мае 1940 года, русские в июне 1941 года. И даже немцы в Нормандии в июне 1944 года имели все основания ожидать вражеского нападения, однако не успели адекватно подготовиться. Много было случаев такого же рода, но меньшего масштаба. Командиры, не говоря уж о младших офицерах и рядовых, никак не могли переключить свой разум и поведение на боевой режим, пока сражение из отдаленной угрозы не превращалось в непосредственную реальность, пока бомбы не обрушивались прямо им на головы. Генерал-хазбент Кимел и генерал-лейтенант Шорт, командовавшие, соответственно, морскими и сухопутными силами в Пёрл-Харборе, проявили вопиющую небрежность, с этим не поспоришь. Однако их поведение отражало общую проблему всей американской иерархии вплоть до Белого дома, недостаток воображения, а в результате американский народ перенес тяжелое потрясение. «Мы были сокрушены этим кошмаром», — писал матрос с борта авианосца «Энтерпрайз». Этому судну посчастливилось не попасть под японский налет. Оно вошло в гавань под вечер 8 декабря. Один боевой корабль «Невада» лежал поперек узкого пролива, носом к берегу, авианосец едва протиснулся мимо него. На воде пятна нефти, все еще не затухали пожары, корабли осели в придонной грязи, надстройки их сломались и обвалились. На месте взорвавшихся артиллерийских погребов зияли огромные отверстия, дым клубился повсюду. Для моряков, привыкших считать эти огромные суда непобедимыми, подобное зрелище стало величайшим потрясением. Мы словно плакальщики на королевских похоронах. Нападение на Пёрл-Харбор с ликованием приветствовали в державах оси. Японский лейтенант из Умия с восторгом записывал славное известие о воздушном налете на Гавайи. Муссолини, не отличавшийся дальновидностью, был счастлив. Американцев он, как и Гитлер, считал дураками. Их страну – нации негров и евреев. Но, к счастью для союзников, уязвимости американцев на Гавайях вполне равнялась робости японцев, и в сражениях на Тихом океане все время воспроизводилась одна и та же схема. Японский флот добивался заметных успехов, но каждый раз ему не хватало то ли воли, то ли ресурсов, чтобы закрепить этот успех. Адмирал Тюйти Нагума словно сам растерялся при виде успеха своего воздушного флота, уничтожившего за один налет воскресным утром 5 боевых кораблей США. Много спорили о том, Намеренно ли «Адмирал» упустил возможность нанести второй удар по цистернам с горючим и ремонтным доком? Если бы он уничтожил доки и цистерны, американский Тихоокеанский флот, вероятно, вынужден был бы отойти к западному побережью США. Однако недавние исследования показали, что «Адмирал» тут не виноват. Зимний день оказался слишком коротким. Самолеты не успели бы сделать повторный вылет и возвратиться, И во всяком случае японские бомбы не имели достаточно разрушительной силы, чтобы уничтожить доки. А если бы им и удалось поджечь нефтяные цистерны, запас горючего американцы могли пополнить, направив на Гавайи танкеры из Атлантики. В итоге Нагума сумел этим нападением испугать, травмировать и возмутить американцев, но отнюдь не подорвал их боевую мощь. Иными словами, эта операция не принесла японцам выгоды но сильно навредила. Много месяцев у Уинстона Черчилля тревожила перспектива нападения Японии исключительно на европейские колонии в Азии. Тогда Британии пришлось бы иметь дело с новым врагом, а США так и не стали бы полноценным ее союзником. Гитлера преследовал аналогичный страх, что Америка вступит в войну против Германии, а Япония останется нейтральной. Он считал, что после уничтожения России ему предстоит сражаться с Рузвельтом. В декабре 1941 года Гитлер предоставил Японии действовать и даже надеялся, как это ни странно, что флот Хирохита сокрушит ВВС Америки. Через четыре дня после Пёрл-Харбора Гитлер довершил свою глупость, объявив войну Соединенным Штатам и тем самым избавив Рузвельта от головной боли, Президент опасался, что конгресс не поддержит его желание открыто действовать против нации. Джон Стейнбек писал другу: "Это нападение, даже если оно принесло противнику тактический выигрыш, обернулось для него поражением, поскольку страна объединилась против общего врага. Но мы потеряли много кораблей". В 1941 году «Ladies Home Journal» опубликовал поразительную серию портретов американцев всех социальных слоев под общим заголовком «Как живет Америка». Плоть до декабря отдаленная угроза войны практически не затрагивала существование этих людей. У кого-то были финансовые проблемы, некоторые даже считали себя бедными, но большинство было вполне довольны своей участью, и тем страшнее стало потрясение – когда после Пёрл-Харбора все привычные правила были сметены, мечты разрушены, семьи разлучены. Издательница этого журнала Мэри Карсон Кукмин написала в декабре послесловия ко всей серии, напомнив о более ранних очерках и о новых обстоятельствах, в которых оказалась страна, война меняет условия жизни повсюду. Но народ Соединенных Штатов – замечательный народ. Просто удивительно, насколько люди нетребовательны. Они дорожат тем, что у них есть, а ради того, о чем мечтают, готовы упорно работать, не ждут и не просят, чтобы им это дали даром. Мы довольствуемся тем, что имеем, но улучшения должны наступить, обязаны наступить, и они наступят. Как ни банально ссылаться на американскую мечту, но кажется, Мэри Кукмен точно уловила основное настроение в стране в тот момент, когда Соединенные Штаты вступали в войну. Война обойдется Соединенным Штатам не так дорого, как остальным участникам конфликта, и вызовет экономический бум. Из войны Америка выйдет гораздо более богатой, чем вступала в нее. И все же многим американцам казалось это несправедливым. Чужая злоба и алчность вторглась в их добропорядочную жизнь, все порушила. Теперь и они, как прежде сотни миллионов европейцев, С тревогой и скорбью провожали родных на фронт и страшились за их участь. Миссис Элизабет Шлезингер описывала уход своего сына Тома в армию. «После Пёрл-Харбора я понимала, что это неизбежно. Я не позволяла себе относиться к этому чересчур лично. Я лишь одна из миллионов матерей, которые любят своих сыновей и провожают их на войну. Мои чувства такие же, как у всех, а не только мои». «Я приняла то, с чем мне придется жить долгие месяцы, если не годы». Том сказал, «А я думал, ты будешь переживать, провожая меня». Он не знает ни глубины моей тревоги, ни тех бесчисленных мыслей, которые одолевают меня сейчас. Большой вопрос, когда Соединенные Штаты решились бы, наконец, на активные действия и решились бы вообще. Говоря словами Джона Мортона Блума, эта война не была крестовым походом. Судьба навязала ее нам в качестве жестокой необходимости. Население Штатов никогда не видело врага воочию. На его долю не выпали те несчастья, которые обрушились на Европу и Азию, и ни у кого не было желания разделить эти несчастья с другими народами. И хотя Day of Infamy Stork у американцев множество бурных деклараций патриотизма, в большинстве своем американцы негодовали, Если им приходилось терпеть хоть малую часть тех лишений, которые выпали на долю большинства народов мира. В начале 1942 года Артур Шлезингер инспектировал на среднем западе армейские базы по поручению управления военной информации. Мы только и слышали, что нытье по поводу рационирования бензина довольно противно это было слышать. Многие открыто критикуют правительство. Но к счастью для союзников Руководство Соединенных Штатов проявило в этом кризисе и силу воли, и твердый разум. На встрече Рузвельта с Черчиллем в Вашингтоне в конце декабря США было подтверждено предварительное обещание, данное на переговорах между военачальниками обеих стран. США вступит в войну с Германией. С 1939 года стратегия США как для сухопутных, так и для морских сил предусматривало вместо прежнего оранжевого плана «Радужный план» в дальнейшем «Радужный план 5» «Рейнбоу 5». Радужные планы разрабатывались на случай войны на два фронта. В армии раздавались благоразумные голоса. Такую войну невозможно выиграть одними только морскими силами, понадобится сформировать и переправить за океан крупные сухопутные подразделения адмирал гаральд старк 12 ноября 1940 года писал главе военно-морского министерства в одиночку британская империя не располагает достаточным количеством людей и ресурсов чтобы одолеть германию потребуются могущественные союзники которые могли бы поддержать ее и людьми и боеприпасами и другими поставками старк предвидел вероятность того что в случае нападения японцев англичане потеряют малаю Он предлагал начать блокаду Японии, которая полностью зависела от импорта, и в этом отношении была крайне уязвима, а затем вести ограниченную войну на Востоке, направив на Запад достаточные наземные и воздушные силы. Американские начальники штабов понимали, что основная угроза исходит от Германии. Хотя японцы и создали впечатляющих размеров армию и фронт, они не могли напасть на саму Америку или на Англию. Из всех англоговорящих стран в радиус потенциального действия японцев попадала только Австралия, и правительство Австралии возмутил отказ метрополии послать им существенные силы на защиту. В итоге, хотя в общем и целом США действовали согласно принципам, изложенным Старком, главенствующая роль России в победе над вермахтом, чего в декабре 1941 года никто не предвидел несколько изменила структуру военных приоритетов Америки. Хотя США и направили в конце концов в Европу достаточно большую армию, она оказалась намного меньше той, которую пришлось бы снарядить, если бы главную роль в одолении Германии вынуждены были играть западные союзники. Соответственно, когда к 1943 году стало ясно, что Россия выживет и одолеет врага, Американское командование сочло возможным направить крупные силы в регион Тихого океана скорее, чем собиралось прежде. Это было удобно не только стратегически, но и политически. В Америке ощущалась гораздо большая ненависть к Японии, чем к Германии. Джеффри Перет отмечал, что Соединенные Штаты оказались не готовы к Пёрл-Харбору, но к войне они были готовы. Это верно, по крайней мере, в области крупного судостроительства – которая началось заранее. Через неделю после налета со стапелей американских верфей сошло 13 новых военных кораблей и 9 торговых. То были первые суда огромной армады, которая уже была запланирована и будет полностью укомплектована в ближайшие два года. Одновременно строилось 15 линкоров, 11 авианосцев, 54 крейсера, 193 эсминца и 73 подводные лодки. Тем не менее правительство Великобритании и США понимали, даже если этого не видели их народы, что придется еще долго ждать того времени, когда сухопутные силы союзников смогут сразиться с германскими армиями на континенте. А до тех пор на протяжении многих месяцев и даже лет бремя кровавых сражений с вермахтом Россия будет нести почти в одиночестве. И если бы даже союзники отважились на высадку во Франции в качестве отвлекающего маневра, чего требовали американские начальники штабов, все равно до 1944 года этот десант оставался бы малочисленным. В конце концов, Рузвельт и Черчилль, в отличие от части военачальников, смирились с необходимостью вести второстепенные операции преимущественно в Средиземноморье, чтобы поддерживать в своих народах ощущение напряженной борьбы. С каждым вступающим в строй самолетом усиливаются бомбардировки Германии. Но Восточный фронт остается основным театром войны, и приоритетной задачей считается материальная помощь России. Плоть до 1943 года объем отгружаемых СССР ресурсов был не так уж велик, но и Вашингтон, и Лондон готовы были на любые меры, лишь бы Сталин не заключил сепаратный мир. Страх, как бы русские не потерпели поражение или не вступили в переговоры с Гитлером, преследовал союзников вплоть до конца 1942 года. Тем временем на востоке Япония перехватила инициативу и развернула превосходящие силы на земле, на море и в воздухе. «Мы, японцы», обращалась ко всем солдатам Хирохита брошюра выдаваемая им перед отправлением на войну против западных империй, наследники 2600 лет славного прошлого, ныне отблагодарим за доверие, оказанное нам его величеством главнокомандующим, поднявшись на борьбу за свободу азиатских народов и свершив великое и благородное дело, которое изменит ход мировой истории. На наши плечи ложится долг свершить реставрацию Сёва, дабы сбылась воля его императорского величества даровать мир всему Дальнему Востоку и освободить Азию. Японцы уничтожили часть американского Тихоокеанского флота и наконец-то осуществили свою давнюю мечту, вырвали у американцев Филиппины и смогли овладеть богатыми природными ресурсами голландской Ост-Индии, современной Индонезии, британских колоний Гонконга, Малайи и Бирмы. За пять месяцев они сломили довольно слабое сопротивление на местах и основали собственную империю. То была самая кратковечная империя в истории, и все же японцам удалось, пусть ненадолго завладеть огромными пространствами Азиатского материка и Тихоокеанских островов.